Глава 25 пятая Скорая отвезла Марси Пульведу в больницу Сан-Карлос. Как сотруднику полиции, Чески разрешили сопроводить ее до приемного покоя, но оттуда Марс сразу забрали в реанимацию. Через несколько минут подъехал Сарате на Ситроене Чески. «Ты позвонил Элене?» «Да, она уже едет». Вскоре в дверях появилась встревоженная инспектор. «Как Мар? Ее увезли. И пока не ясно, выкарабкается ли она? Передос. Елена удивленно покачала головой. Не может быть. Она так хорошо держалась. Наркоманы часто срываются, объяснил Сарата. и даже очень долгая завязка не служит гарантией выздоровления. Посиди, врачи обещали выйти сюда и все рассказать. Опустив голову, Елена села. У нее не было сил даже на то, чтобы выяснить подробности, где нашли Мар какие обнаружили улики. «Она смогла сказать только одно», сообщила Ческа, «что Аурора жива». Ирина подскочила. «Что? Почему она так решила?» «Не знаю. Больше она ничего не успела сказать». «И ты не попыталась у нее спросить, чем ты вообще занималась? Все воскресенье разыскивала наркоманку, не понимая, какое отношение она имеет к нашему расследованию, потому что ты мне ничего не объяснила», разозлилась Ческа. Вот какой хренью я занималась, Елена. Мар была в очень плохом состоянии. Вмешался Сараты. Мы нашли ее случайно, она лежала на лестничной площадке в собственном доме. Может быть, Аурора ей позвонила? Взволнованно гадала Елена. Вы забрали ее мобильный телефон? Нет, мы все вокруг обыскали, пока ждали скорую, но так его и не нашли. Может быть, она его продала, чтобы купить дозу? Ерунда какая-то. С чего Мар было срываться? особенно если ей позвонила дочь. Она столько времени продержалась только ради того, чтобы доказать Ауроре, что любит ее. Эта женщина — наркоманка. Искать логику в ее поступках бесполезно. Ангель Сараты тоже был недоволен тем, что инспектор не оценил их усилий. «Мы можем связаться с мобильным оператором», уже более спокойным тоном предложила Ческа, «заказать список звонков». «Если мы просмотрим входящий, то, скорее всего, найдем номер, с которого звонила ее дочь, если она вообще звонила». «Это непросто. Но можно попробовать», — согласилась Елена. «Я попрошу Рентера. Начальство обычно отвечает быстрее». Повисла угрюмая тишина. Наконец к ним вышел врач. Он подтвердил, что Умар передозировка героином. причем самым низкокачественным. Надеюсь, им теперь не торгуют на улицах. Иначе очень скоро наша больница переполнится. Они и так водят себе всякую дрянь. Но этот настолько поганый, как будто дилер хотел ее прикончить». Елена вспомнила подозрения, которыми поделилась с ней Мар. «Может, это и правда покушение на убийство?» Но следом в памяти инспектора всплыла пресловутая атака Аль-Каиды. «Нет, не стоит об этом говорить, никто не поверит». «Она выживет?» «Трудно сказать». «Посмотрим на динамику. Странно, что она не умерла еще по дороге. Ей очень повезло, что вы ее нашли. Мы можем ее увидеть?» «Она интубирована и введена в искусственную кому. И мы не знаем, выйдет она из нее или нет». Элена мысленно прокляла свое невезение. «Эта женщина нужна ей в сознании, потому что сейчас весь ход расследования... Зависит от того, удастся ли им нащупать в распадающейся памяти Мар одну единственную ниточку, за которую можно будет потянуть. Придется терпеливо ждать. Ирина утешала себя тем, что Аурора жива. Конечно, не исключено, что это лишь фантазия наркоманки. Но Ирина цеплялась за эту надежду, как утопающая за соломинку. «Если Аурора жива, Значит, в конце того видео Лукас ее не убил, а значит, есть шанс, что в нем осталось что-то человеческое. Все эти дни Элена постоянно думала о нем, особенно когда наблюдала за родителями Даниэля, когда видела ярость Альберта и безграничную любовь Соледад, не позволявшую несчастной матери осознать, что ее сын чудовище. Елена невольно завидовала Соледат, подозревая, что если Лукас когда-нибудь вернется она уже не сможет относиться к нему как к человеческому существу.